Глава тридцать пятая. Дежавю. Судя по тому, что я видел на поле брани, армии предателей уже приготовили. Мох царил повсюду. Обратно мы дошли быстрее, поэтому солнце только садилось, и можно было всецело насладиться открывшимся нам зрелищем. Тишина, покой, силуэты сеятелей... Множество мелкой дряни, уже знакомой по верхе ему, почтенно держащейся чуть в стороне. Изумрудный ковер, куда ни глянь. Посреди оставалась ровная полоса земли, ведущая к крепости. Но даже стены твердыни отдавали зеленью. Ловила. немного истерично сказал я. «Твоя работа!» – охотника не пытался скрыться. встал рядом с гордым видом человека, выполнившего трудное задание. «Чёрт! Так, нас не было два дня, и здесь уже такое. Что будет через неделю?» Я живо себе представил нескончаемую колонну разнообразной дряни, вытекающую из портала на острова Унии. Как они так лихо размотали все три армии-то? Это физически невозможно. «Это как понимать, Коля?» Просил я ловеласа, Охотник степенно ответил. «Дорога свободна. Мы можем идти. Они не тронут нас. Здесь воцарилось единство». «Свобода? свободно Блин, а что, если все очутившиеся в окружении мха игроки вляпались в изумрудную гадость?» Внимательнее осмотрев бесконечные поля, я не увидел среди монстров того гиганта, что зомбировал свету и хотел забрать нас. Да и сынов лоси не видать. Пропускная способность портала невпихуемая не запихивается. Ну, хоть одна хорошая новость. Значит, обойдемся без порабощенных героев. Я хорошо служил ему. Он хочет помочь, добавил Эвелос. Видимо, заметил мои сомнения. А зачем тогда мы тут два дня шарахались по лесам, охнатый? Почему не сказал сразу? Нужно было время для подготовки. Ты не одобрил бы. «Я и сейчас не одобряю. Ты, гаденыш, когда пропал во время штурма, в портал на острова прыгал, да? Местечко определял, куда помои свои сливать?» Я чувствовал единство. Я указал ему путь. «Что сделано, то сделано», – пожал плечами Ловелас. «Путь к свободе открыт». Я сплюнул. «Нежданчик, конечно. И чего делать? Лидеры других фракций так и не вернулись». Наша база была ближе прочих, но даже туда несколько дней пути. Обратно на флаях быстрее, может, сегодня прибудут. А остальные? Как далеко распространится зараза, пока они летят? Пахло болотом и гнильем. «Бесишь ты меня, Николя! Страшно бесишь!» Сказал я и зашагал вперед. Добрался до полосы земли, зажатой шевелящимся мхом. И помрачнел. Свора! Это зеленое море точно переработало всех павших и пустило в ход. Где-то на острове Унии забурлили мерзкие кузницы, создавая из плоти погибших солдат собственную армию. Вот ведь разумная сволочь. Я обернулся на соратников». райволк стоял рядом с ними, ожидая команды. Армия мертвых застыла в чаще. Игроки выглядели растерянными, но не испуганными. А вот на свете лица не было. Женя приобнял девушку и успокаивающе поглаживал по спине. «Нехорошо получается. Емунуил просил остановить выводок, и я облажался. Он, конечно, не агнец Божий, раз так людям своим жизнь попортил крестовым походом». «Но договоры есть договор. Да и Света, Стас. Если они теоретически смогут жить здесь потом, то недолго. Мог доберется до них рано или поздно. Это вам не Мордор и орки за перевалами. Это посерьезнее». Я двинулся обратно, крикнул на подходе. «Отправляй их назад!» «Нет», — ответил вилас Просто без выкрутасов, словно я кассир и спросил, нужен ли ему пакет. «А ты негодяй», — встал я напротив него. «Уволить тебя я не могу. Голову рубить нельзя. Сажать себе дороже, прорастёшь. Очень большие проблемы ты создаёшь менеджменту. Женя, ты ж у нас управленец. Как мне достойно мотивировать этого сотрудника? Есть метод убийства пряником какой-нибудь. У вас корпоративных манипуляторов подобного добра в достатке». Призыватель отвлекся от Светланы. «Не впутывай меня!» Охотник никак не отреагировал. Хотя, судя по движению, мха на лице Лавеласа улыбнулся. Наверное. «Ладно, Николя, услышал тебя!» Я открыл панель общения с кланом. Сбросил в него несколько строчек. Райволк тронулся с места, а за ним из чаще появились мертвецы. Защёлкали костями тараканы малыши, проламывали заросли боевые братства, утробно всхрюкивали мастифы, в небо взмыли посланцы. Среди потёкшей в полях харики мёртвых я разглядел несколько сестёр. Твари выводка попятились, держа почтительное расстояние. В атаку никто не лез». Барт Повелителя Мертвых шел по дороге, а за ним расползалась нежить. Черная волна смывала зеленое покрывало. «Мы можем идти», — сказал Лавелас. «Осталось лишь единство. Никто нам не помешает». Я промолчал. Жестом отдернул шагнувшего вперед файтера. «Наша цель так близка, чего мы ждем?» — воскликнул Фаэн. «Засады, мля! Там все безопасно!» — повернулся ко мне Лавелас. «Клянусь!» Мертвецы все выходили и выходили из леса. Ничего себе настроил я, зверинец. Не сравнить, конечно, с полноценной армией. Тысяч пять разномастной дряни получилось не больше, но, надеюсь, хватит. Изначально был план окопаться в лесу, если тут продолжаются совместные маневры и ждать подкрепления. Сейчас же смысл. Даже сектантов можно оставить в резерве. «Время действовать». «Блин, кстати, а где Зочи?» «Я ведь собирался строить себе базу на большой земле, а как пропала связь с Райволгом, так и из головы вылетела кослевая подруга. Вряд лишь она присоединилась к армии Эммануила». «Не та вера, скажем так». Я настучал этот вопрос в клановый чат. Райволг падший. «После призыва не встречал ее я», — почти сразу ответил Барт. «В целом логично». Войска подчинялись Райволгу. Райволг ответил на зов Емунуила и забрал с собой все кровно отстроенное в Красном Хеорге воинство. А бедное одинокое страшилище, собирающее лего франкенштейнов из выловленных в море покойников, постояло должно быть рядом с застывшим бардом и ушло по своим мертвятским делам. В Шеллане, кстати, оно смотрелось бы органично. «Лолушка, а где Ульфганг?» райволк падший. «Ведать не могу». «Прости». Я тяжело вздохнул. Да и шут с ним. Все равно злодей какой-то был. «Чего стоим-то?» — нетерпеливо сказал семь котов. «Особенного сигнала? Кто-нибудь расскажет мне, что перед нами мужчины?» Я промолчал. Армия двигалась к стенам крепости. Первые ручьи порождений зодчий приблизились к чистоколу. Потекли внутрь, захватывая портально Твари выводка никак не реагировали. «Ау!» возмутило тишинной семь котов у нас есть маги чародеи спросил я мудрые с бородой до пояса уровне мне ниже Дамблдора». допустим произнес игрок под ником ушан в целом да похож на колдуна только тощий и молодой с огромными синяками под глазами ну и уши соответственно выделяются зато посох с искорками и витиеватый точно волшебник Непрактичную, но эффектно. «Пойдем», — сказал я ему. «Обкашляемся Туёвину. Тут рядом, за гаражами». «Не понял». «Понимать не надо», — двинулся я. «Надо идти. Если все понимать начнут, это ж какой бардак в мире воцарится». Кстати, надо заглянуть в клановый чат. С отрядом Эммануила шел Тристан, которого я попросил держаться поближе к отцу Гули. «Мне ей что сказать славному рыцарю Четлена». «Есть к чему его подготовить». Портальную разворотили знатно. Прежде ровные порядки аккуратных домиков остались в прошлом. Повсюду грязь, мох, разруха. Радужное полотно, ведущее на остров Унии, стояло на замшелых деревянных обломках и выплевывало выводка одно за другим. «Сейчас шли оборотни». Касая земли длинными когтями, сгорбившись и скалясь, полулюди-полуволки проскальзывали по коридору из мертвецов и уходили в поля. «Даром время не теряешь», — сказал я ловеласу. «Под покровом ночи плетешь гнусные замыслы». Охотник раздраженно огрызнулся. «У нас своя цель, у него своя. Он помогает нам, чего еще тебе надо?» «Вот этого мне не надо». кнул я пальцем в переливающийся над руинами диск портала. «Вот этого мне не надо!» — указал на мох. «Вот этого мне не надо!» Широким жестом окинул я окрестные поля. «Ничего не могу сделать!» «Давай!» — кивнул я ушану. Маг поднял посох. «Что ты собираешься делать?» Портал ударил сноп огня. Пламя окутало окно на остров уни с ревом поглотило его и стекло, не причинив никакого вреда. Один из выходящих в тот момент оборотней взвыл от боли, завоняло паленой шерстью. Тварь бросилась к магу, но ее тут же развалило пополам боевое братство. «Сука!» — ахнул Левелас, резко повернулся ко мне. «Сука!» «Кобелек!» — испытывая дежавю, ответил я. Мух забурлил на лице охотника, да и вокруг загудело, зашумело Перед разъяренным охотником встал файтер «Во имя света и добра!» — сказал он Из портала вывалился еще один оборотень Раскинул руки, присел и оскалился, уши прижаты к затылку «Он же помогает вам!» — плюнул вилас «Упаси Господь меня от такой помощи!» — отмахнулся я «Это подло! Мы расчистили здесь все для вас, а вы...» Ушан мазал по порталу еще раз, уже другим заклинанием. Молнии рассыпались по поверхности, осыпая землю искрами, но тоже безрезультатно. «Я не знаю, что делать», — разочарованно сказал Чародей. «Не помогает». «Я так понимаю, мечами бить его тоже бесполезно?» «Он не простит этого», — процедил Левелас. «Не простит!» Поле вокруг нас взвыло, заревело. Вереница оборотней покидающих портальный городок рассыпалась, разворачиваясь. Мертвецы мигом обрушились на людей. Над холмом поднялся виск. Порождение зодчи быстро добили выходящих. Два боевых братства и сестра заградили проход из портала, встречая вываливающихся наружу полуволков размашистыми ударами. «Ты за нас или за медведя?» Я склонил голову на бок, глядя на ловеласа. Охотник вцепился в лук, но не спешил его поднимать. Озираясь, взятый выводком, игрок морщился, кривился. Мух на его лице встал дыбом. «Если только путь добра, прими его!» Сказал файтер, красиво вытащив меч. «Иначе ты умрешь!» «Ты вот сейчас ни разу не помогаешь!» Одернул ролевика я. «Вдруг он баба и всегда против?» Сока. Опять повторил Эвелас. Сплюнул. «Сука ты! Это его мир! Его! Наш там, в твердыне!» «Ты выбрал?» Спорить и объяснять ему что-либо смысла нет. «Я батолюпы точка». «Я нейтрален! Нейтрален!» Он демонстративно убрал лук. Сложил руки на груди. Хотя трясло его знатно. «Тогда сиди тихо и жди развязки!» Жёстко сказал я. «Я могу передумать и уйти. Тогда вы все здесь сдохнете!» Попытался Лавелас ещё раз. «Тебя никто не держит. Сигая через забор и поиграем, предатель!» Прошипел охотник. «Ты скормил своему грёбаному мху мою свору. Так что око за око, челюсть за зуб!» В тон ему ответил я. «Юра Файтер, по караульте нашего Робин Гуда». «Хилл нужен?» «Мы справимся», — гордо ответил ролевик. «Боги помогут нам!» Над кромкой леса горела алая полоса заката. Стемнело, в полях ярче зажглись огни сеятелей, образовывая огромную паутину. Пространство вокруг портальной хрипело и бурлило тенями. Выводок бросился на армию Зочи и увяз в плотном строю мертвецов. На покрытых мхом сторожевых башнях появились игроки. Все РДД что были. Тима озарилась вспышками магии. С гудением во мрак плюхнулся огненный шар, выжигая мох и все, что попало в радиус поражения. Ушан ловко послал в ночь еще несколько пылающих снарядов, чтобы охватить как можно больший кусок земли. Рядом с ним подняла руки Света, и там, где выгорел мох, из земли пробились стебли трав, разрывая твари выводка на куски. Напрямую заклинательница бить боялась, помнила, как оно сложилось в Бергхейме. В небо поднялся мерзкий пузырь от плеваки Жени, плюхнулся куда-то в поле с влажным шипением, в ответ донеслись крики боли. Райволк стоял в центре портальной, запрокинув голову к небу, и самозабвенно играл. Вокруг него разгоралось голубое пламя, пробивающееся через доспех. Свет становился все ярче и ярче, вытаскивая из накатившей мглы фигуры мертвецов. Музыка пронизывала насквозь резкими, но все равно приятными нотами. От темного барда расходились плотные волны, накрывая создание зодчей. Те заметно увеличивались в размерах. Команду мелких пакостников возглавил я. Не потому, что во мне тлил огонек супергероя, а потому, что среди ушедших за подкреплениями ребят оказалось четверо танков и четыре хила. Так что выживаем, как умеем. Из оставшихся милишников я собрал крошечную пачку из трех бойцов, загреб себе в команду шпалерную-2 и притворился оперативной группой. Что делает оперативная группа ночью в осажденном лагере? Правильно. Ничего. И, наверное, так и должно было быть дальше. Осада неорганизованной толпы против заслона на разбафанных барда мертвецов сорт поддержка раскачанных игроков. Бой должен был получиться простым. Стас бренчал, крутилась в диковинной восточной пляске студентка, невероятно ловко для своей комплекции сбивал воздух жироба, сдавая прибавку к крита. Парил над землей рыбокорм, застывший в жутком аналоге медитационной позы, только вместо умиротворенно разведенных в сторону рук — Со сведенными в щепотку пальцами Он корчился, как от боли Руки дергались в страшных изломах Да и сам игрок шипел и жалобно вскрикивал Улыбка ангела постоянно подхиливала бедолагу Выводок вестрою солдат зодчий Вал трупов рос, поднимаясь. Звериев скоракивалась на тела, обросалась на бойцов Райволга сверху вниз. Я то и дело поднимался на частокол, обходя позиции. В целом, несмотря на количество противника, у нас были все шансы поделить их на ноль. Огненные шары вспарывали бурлящую массу, накатывающуюся на порядки мертвецов. И конца и края лавине плоти не было. Вал рос и погребал под собой еще сопротивляющиеся боевые братства и мастифов. В небе с воплями носились посланницы, постоянно пикируя и выкашивая целые просеки в толпе выводка. Однако противник приближался. А затем магия утихла. Южный флаг рухнул. Шквал стрел сбросил чистокола Игната и семь котов. По бревнам застучали железные наконечники. Во все стороны полетели щепки, с неба посыпались подбитые посланицы. «Зашибись, стрелки подошли». «Двинулись!» — зарал я нашей оперативной группе. «В лукарей! Суппорта дайте что на неуязвимость хоть какую-то! Резайте наших, кто умеет!» Жиробас ринулся к павшим. Студентка страшно закричала, словно от дикой боли. Но я уже перепрыгивал через частокол на южной стороне. Ряды порабощенных северян с луками выстроились на уровне заостренных бревен И, расстреляв мою авиацию и игроков на башнях, теперь целились вниз в беспомощных мертвецов. Кураж, хохот и по головам, по головам, раз уж работало Последовавшие за мной милишники и шпалерная-2 встретили шквал стрел в прыжке Но каким-то чудом пережили залп, и похожие на ежей по стопам шута и подтопчущимся топчущимся мертвякам взлетели на вал. Со стороны портальной послышался женский предсмертный крик. «Студентка?» Это я отметил уже краем сознания, раздавая удары по порабощенным стрелкам выводка. Слева и справа крошили взятых мхом лучников чикса и клюка. Надо сказать, женщин убивающая чудищ, — «Это прекрасно. Это вам не безумные бородатые морды мясников и маньяков?» «Да, сексуального, разумеется, в девушках не было. Но с какой страстью, с какой самоотверженностью они сражались?» «Была бы минутка, обязательно стрельнул бы телефончик. Конечно, вместо номера получил бы клинком в горло, но попытка не пытка». «Кураж прошел, плечо ожгло болью». Прощай неуязвимость, здравствуй страдания. Вот только очень сложно целиться в противника, когда тот мечется между боевых товарищей. Стрелки опешили, крутясь по сторонам с натянутыми луками. Кто-то взялся за клинки, кто-то получил кусочек стали от соратника. Пока шел хохот, враги старались дотянуться до меня, но как только он закончился, прилетать стало и милишникам. Тот урон, что попадал по нам, рыщущим в рядах противника, шпалерная два отхиливал без сложностей. Слева вспыхнуло пламя, сжигая вопящих северян. Справа западали под атакой Игната другие стрелки. Южный фланг удалось резнуть. Вот только среди лучников стали попадаться еловики. Я отдернул одного из них с и сражающейся рядом, но почти сразу на нее навалилось еще двое покрытых хвоей противников. Девушка попятилась, отбиваясь, но залп игл сначала застанил милишницу, а затем она упала и исчезла под наступающими. «Отходим!» — заорал я. Хохот еще на КД. Я влепил душевные раны и затем еще одной. Клюка вырвалась из толпы, прыгнула к чистоколу. Шпалерная подпрыгнула, отталкиваясь от морды мастифа. Вцепился в бревна, подтягиваясь. Зазаика исчез. Еще одна рана. «Ваш дух на нуле. Вы получаете штраф ко всем способностям «Ой-ой-ой». Ноги подкосились, удар в грудь. Потеряв равновесие, я рухнул с вала, плюхнувшись на боевое братство. Тот отшвырнул меня к чистоколу, встретив клинками нападающих. Я грохнулся на спину ручающему мастифу, вяло скатился в бок, упал на землю. Попытался подняться, но не смог. Сверху полился хил от выбравшегося шпалерной. «Я что-то приуныл», — немеющими губами прошепел я. Шутка не добралась до цели. Вокруг ревели, визжали, чавкали, хрипели сражающиеся твари. Мне на живот наступила чья-то лапа. Вставай, вставай! – орал сверху Шпалерная. Мне ко второй, – вел ответил я. Как забыл продукта. Если бы не лапа на брюхе, то в целом лежать было комфортно. Хотел спать. Звук боя притих, раздаваясь, словно из-под толщи вод. И тут мне прилетело по лицу. Хлёстко. Обидно. «Чего разлёгся?» — гаркнула клюка. Милишница вернулась за мною. «Подъём!» Дух сжёг, — пожаловался я тихо. Окровавленное лицо клюки оказалось рядом. Она схватила меня за подмышки, попыталась выдернуть из-под мастифа. Выругалась, пнула зверюгу и та убрала лапу. Девушка прижала меня к бревнам частокола, отвесила пощечину. «Это... меня это не возбуждает», — пролепетал я. «Ну ладно, какое у нас топ слово? Дух скакнул вверх, вялость прошла, прилетела еще одна оплеуха. «Все-все, я в норме!» «Тогда выбирайся!» Оказавшись наверху, я понял, что ситуация меняется в худшую сторону. Восточный край Чистакула уже сражался внутри. Оборотни, волки, валились с бревен на вторую линию обороны. Да и южный край сдавался. Райволк сверкал, будто синее солнце. В центре нашего городка стало гораздо больше свободного места. Мертвецы уходили, занимая место павших. На башне, откуда бил по выводку Ломоносов, появился оборотень. Свалил чародея и быстро прикончил, а затем спрыгнул вниз и сдох на клинках сестры. Выход из портала завален телами посланников мха. И, кстати, это хорошая мысль. Подкрепления оттуда не было видно. «Они прорвались!» — гаркнула Клюка. «Прорвались! Надо было ждать остальных!» Я промолчал, бросившись на помощь восточному краю. Шпалерная с матами последовал за мною. Но уже минут через пятнадцать стало ясно. Мы проиграли. Внешняя линия мертвецов пала полностью. Со всех сторон чистоколов внутрь валились порождения выводка. РДД и суппорты собрались на крыше уцелевшего портала, расстреливая все, что лезло к нам снаружи. Я вываливался в общую гущу врага, сдавал кураж, сдавал хохот и после возвращался обратно, довольствуясь крошечным уроном и большим хаосом в рядах. Вот только время играло против нас. Погибла Клюка, погиб Игнат, погиб Жарабас. Все оставшиеся держали последние поступы к нашей дощатой цитадели. Силы Райвалга таяли на глазах. «Теперь мы удерживали только две улочки у портала на остров Унии». «Что это?» — крикнул Ушан. «Что это?» На севере в небо взмыл рой огненных пчел. Повис, словно в размышлении, и уткнулся в границу поля. Мох загорелся, а из леса вылетела еще одна стая стрел. «Сектантики!» — радостно улыбнулся я. «Держаться, братцы, держаться!» Войска Эммануила выжигали поле, приближаясь. Слева загрохотали копыта, послышался боевой клич. «Конница!» Рыцари вонзились во фланг, топчущейся вокруг холма нечести, снося ее. Разметав врага, латники ушли на второй заход. Выводок растерялся. Напор на наши позиции ослаб. Огонь северной стороны полз к чистоколу, и уже видны были фигуры пехоты, идущие цепью через поле. Горели сеятели. Лавина огненных стрел вспарывала мох. Рыцари терзали фланги. В небе завизжал гиппогриф. Ему ответил второй. «Голова -астик. Очень своевременно». Шаман спрыгнул с небесного скакуна, быстро забрался на крышу, попутно расставляя тотемы. «Егор, что опять случилось? Откуда здесь это?» «Все вопросы к нему!» Ткнул я пальцем стоящего здесь же на крыше ловеласа. Тот демонстративно смотрел куда-то вдаль, гордо и оскорбленно. Выводок запаниковал, заметался. Справа по их позициям тоже прошлась латная конница. «В бой!» Зарал я и ринулся с крыши на помощь мертвецам. К рассвету все закончилось. Обугленный мох дымился. Уцелевшие после избиения тварей выводка разбежались. Войско Емунаила выжгло поле дотла. Камни твердыни потемнели от пламени. Вернулись кладбище кладбища павшие. Мы вошли в ворота крепости как победители. Солдаты с факелами совали пылающие свертки во все щели, выжигая возможную дрянь севера. Даже гордые рыцари не гнушались поджогами. У Шанжи семь котов с видом заядлых пироманов сливали ману только на огонь, по несколько раз проходя одно и то же место. Под стенами твердыни в повозке собирали камни, чтобы отвезти их к портальной и завалить выход». От армии Райволга осталось не больше трех десятков тварей. Темный борт выжил и сейчас стоял рядом со мной, пока его подопечные помогали тягать булыжники и отломанные куски крепостных стен к отбитому лагерю. «Это... А что дальше?» — спросил я, затрав голову и глядя на врата в рейд. «Какой план?» «Заходим!» — сказал Головастик. «Нельзя терять время!» Слева и справа от нас замерли игроки других фракций. Неполных. «Это вот так просто? Заходим и все?» Не поверил я. «А чего ждать?» Повернулся ко мне шаман. «Егор, мы дошли! Теперь дело за малым!» Я покосился на Светлолесцев и Айволонцев. «Спасибо, ребята! Удачи!» Сказал шпалерная два. Чуточку угрюмо, клюка подмигнула мне, Ломоносов буркнул что-то себе под нос, но получил тычок от Джарабаса. «Помните договор!» — громахнул монах. «Не забудьте про остальных!» «И все-таки это нечестно!» — возмутился Ломоносов. «У них фора! Когда еще наши вернутся?» «У вас тоже фора!» — сказал Ушан. «Вас хотя бы десять! Мы здесь для того, чтобы вышел хоть кто-нибудь, помнишь?» Чародей Светлолесье умолк. Головастик уже растворился в воздухе, войдя в твердыню. За ним последовали остальные... Последним вошел я, Сказав напоследок еще раз. Спасибо!